Глава 41. Благая весть. Благую весть принес Стивен, хотя о поимке Александра трубили все газеты. И маленькие, и большие, и не только в Лондоне. Это выдающееся событие могло в корне изменить ситуацию с делом Элизабет. Так или иначе, ее дело больше не представлялось столь сложным, как в начале. Эту истину даже Стивен признавал. В доме Уэлсов началось Настоящее рякование по этому поводу. Настроение у всех стали значительно лучше, когда Стивен сообщил, что они уже сегодня могут повидаться с Элизабет. «Вас сам Господь послал», — воскликнул Роберт Уэллс, обнимая Стивена, чем совершенно смутил его, ибо он и так чувствовал себя неловко от бесконечного количества благодарностей. Семья Уэллс на удивление быстро собралась в дорогу. Сопровождаемые Стивеном они поехали в тюрьму нью -Гейт. Роберт Уэллс собственным глазам не верил. Их не только пропустили в тюрьму, но и провели прямо к месту заточения Элизабет. Стивен не стал заходить. Поговорите с ней, поговорите обо всем кругу своей семьи. У вас будет только одна встреча. У меня же впереди много встреч среди Элизабет. Роберт Уэлс едва не расплакался, когда увидел Элизабет, и было отчего. Это была уже не та гордая красавица с уверенным взглядом. Лицо Элизабет оставалось прежним, но вместе с тем изменилось и стало серого цвета. На лбу чуть выше правого виска виднелась рана. Лицо и часть шеи под подворотком были сплошь покрыты ссадинами. Взгляд померк. Волосы были просто собраны на затылке, чего она никогда не делала. Одежда состояла из простенького платья, тапочек, надетых на босу ногу, и перчаток из дешевой ткани. Последовали долгие объятия. Леди Маргарет, Анна и Элизабет плакали навзрыд, обнимая друг друга. Леди Маргарет все время гладила двумя руками дочь по лицу и шептала ласковые слова, так же, как она когда-то делала в детстве. Анна плакала, уткнувшись в плечо своей сестры. Потом снова и снова обнимала ее. Роберт Уилс стоял в стороне и с глазами полными слез повторял. — Что с тобой сделали? Что они с тобой сделали, бездушные негодяи? Неожиданно раздался крик полный ярости. «Элизабет Уэллс, кровавая шлюха!» Леди Маргарет, Роберт Уэллс, Анна окаменели и глазами полными страха смотрели на Элизабет. «Здесь меня все так называют», — с горечью сказала Элизабет. «Я даже начинаю привыкать к этим словам». В первые дни было совсем невыносимо. Но потом Элизабет попыталась улыбнуться и устремила на матушку взгляд, в котором смешались благодарность, нежность и любовь. «Меня перевели сюда». «Здесь так уютно и красиво. Посмотрите сюда». Ризабет повернулась и показала на заколки, с помощью которых были собраны волосы на затылке. «Я видела такие заколки у наших горничных, но не думала, что они такие удобные. Снимаю со стены платье, а под ним маленький мешочек с этими заколками. А эти перчатки...» Элизабет показала руки с перчатками. «Они такие теплые. У меня руки все время мерзли. Я никак не могла их согреть. А сейчас мне даже тепло». И вот так повсюду. Везде, везде, в каждой мелочи чувствуется любовь и забота. Они словно укрыли меня, защитили от всего остального мира. Это сделал Стивен. Мы даже не знали, что происходит. Стивен? Леди Маргарет утвердительно кивнула. Вслед за ней кивнули Анна и Роберт Уэллс. Элизабет отрицательно покачала головой. Невозможно. Стивен говорил, что существует определенный набор предметов и вещей, которые дозволяются при улучшении условий содержания, пояснил Роберт Уэллс. Он действовал согласно инструкциям. Ты никогда прежде не была в таком положении, а то у тебя ощущение такого рода. Но это только к лучшему. Странно, но давайте не будем обо мне. Располагайтесь в моих апартаментах. Она снова попыталась улыбнуться. И Анна, и леди Маргарет, и Роберт Уэллс прекрасно понимали, что эти улыбки — ничто иное, как попытка приободрить их. Элизабет находилась просто в ужасном состоянии и пыталась это скрыть, Поэтому все сделали вид, будто верят ее напускной веселости. Никто из них не желал огорчать ее ненужными вопросами. Они еще дома договорились не расстраивать Элизабет. «Расскажите лучше, как дома, как Лондон». Элизабет в одночасье потухла. Про Лондон не надо, я все знаю. И о том, что Александра поймали. Не знаю, будет ли у меня еще одна возможность встретиться с вами, поэтому я хочу говорить только о нас. Элизабет, не смей думать о плохом. Леди Маргарет даже нашла в себе силы пригрозить ей пальцем. Мы все знаем правду. Давайте не будем терять времени. Сегодня я обо всем расскажу, а будете слушать. Даже ты ничего не скажешь. Последние слова Элизабет были предназначены Анне. Анна со слезами на глазах несколько раз кивнула. Элизабет усадила родителей на свою кровать, потом заставила Анну сесть на табурет, а сама заложила руки назад и прислонилась спиной к стене так, чтобы видеть и сестру, и родителей. — Начну с вас, — Элизабет улыбнулась. — Известно ли вам, что вы зачастую не замечаете собственную супругу? — Не может быть, — не поверил Роберт Уэллс. — Может, — Элизабет снова улыбнулась. — К примеру, один раз я наблюдала, как матушка подошла к вам с вопросом, а вы отвернулись от нее в другую сторону. Вы в это время читали газету. Матушка обошла вас, но вы снова отвернулись от нее. И это происходило ровно четыре раза. А когда матушка отошла от вас, вы закричали. «Маргарет, какой костюм мне надеть?» Именно об этом вам и пыталась сказать матушка. «Это правда?» — под общий смех спросил Роберт Уэллс. Леди Маргарет утвердительно кивнула. «А ты не помнишь, что я тебе ответила?» «Что все мои костюмы в стирке?» Их только принесли со стирки, я просто была раздражена, поэтому так и ответила. Все снова засмеялись. Смеялся даже невнимательный супруг. — А вы? — Элизабет, улыбаясь, смотрела на свою матушку. — Я ничего такого не делала, — заявила леди Маргарет. Мы сидели в гостиной. Матушка вышивала, а батюшка собирался читать книгу. Батюшка несколько раз спрашивал у вас про очки, но вы так ничего и не ответили. Потом вы отвлеклись от шитья и спросили, о чем книга. Батюшка ответил, что еще не начал читать, поскольку не нашел свои очки. «Вы взяли очки, они лежали рядом с вами, и протянули их батюшки со словами. Мог бы меня спросить». Все снова засмеялись. «А ты?» — в глазах элизабет появилась грусть. «Ты всегда пыталась выдать меня замуж. Если бы я тебя только послушалась, Анна, если бы только послушалась. Ты меня столько раз предостерегала, столько раз предупреждала, но я только обижала тебя. Прости меня. Прости». Я так виновата перед тобой. — Перестань, иначе я снова заплачу, — прошептала Анна, вытирая слезы. — Я так виновата перед всеми вами. Элизабет опустилась на колени. — Простите меня, простите, простите, я не только свою жизнь погубила, но и вас сделала предметом ненависти и оскорблений. Простите. — Элизабет, Элизабет, Элизабет, — только и потоляли Анна, леди Маргарет и Роберт Уэллс. Их переполняли чувства. Они хотели утешить, ободрить Элизабет, но боялись еще больше ее огорчить. Дайте мне высказаться, попросила Элизабет. Позвольте облегчить душу перед людьми, которых я всей душой люблю и для которых стала причиной стольких бед. Элизабет стала с колен. Господь свидетель, с тихой грустью продолжала Элизабет. Превыше всего я ставила свою семью. Мои поступки диктовались желанием выглядеть достойно в глазах общества, дабы не стать предметом пересуд. Сейчас мои слова звучат, словно злая шутка, но мои помыслы были таковы. Оттого и ослушалась вас. Я не видела возможности отдалиться от Александра, ибо его считала частью своей семьи. Все трое молча слушали Элизабет и даже не думали ее перебивать. Сердце Элизабет было переполнено, это сразу бросалось в глаза. Им всем снова и снова приходила мысль о том, что Элизабет совсем отчаялась и больше не верит в свое спасение. В душе они не могли не понимать, что жизнь Элизабет уже погублена, и это не зависело от исхода дела. Брак я ставила выше собственной семьи, вдохновенно продолжала Элизабет. Я часто думала о браке, но мечтала всегда о любви. «Вы не знали?» — Элизабет печально улыбнулась, заметив растерянные лица, — и не могли знать. Я никогда этого не показывала, но я всегда мечтала только о любви, и я ее познала. «Ты до сих пор любишь Александра», — леди Маргарет не могла поверить, что слышит такие слова от дочери. Роберт Уэллс и Анна даже посмотрели на Элизабет с осуждением. Многие женщины говорили об Александре с восхищением. Я видела завистливые взгляды, и мне они льстили. Мне льстило то, что Александр выбрал меня. Я считала, что из него получится хороший супруг. Помните, вы спросили меня, что я к нему чувствую? Леди Маргарет кивнула. «Ничего, матушка». я ничего не чувствовала, я вообще никогда ничего не чувствовала. выбор александра стал лишь плодом моих размышлений. все трое недоуменно переглянулись общие мысли выразила леди маргарет ты же говорила о любви не обращайте внимания на мои слова матушка я сама не знаю о чем говорю и еще я хотела попросить не позволяйте альберту сэру альберту навещать меня я бы не хотела его видеть. «Не беспокойся, он не придет», — сразу же заверила ее леди Маргарет. «Мы разговаривали с ним, надеясь, что он поможет тебе. Сэр Альберт пользуется огромной популярностью и всеобщим уважением. Все известные газеты напечатали его историю жизни. Учитывая его нынешнее положение, он бы мог оказать существенную помощь. Но сэр Альберт даже слушать нас не стал. Так и сказал, «Ничего не хочу знать о вашей дочери». Как не пыталась Элизабет сдержаться, но так и не смогла». Силой в одночасье оставили ее. Она пошатнулась и сразу прижалась к стене, чтобы не упасть. Элизабет. К ней бросились сразу с трех сторон и поддержали. «Дорогая моя!» «Дорогая моя!» — ласково шептала леди Маргарет, гладя ладонью лицо Элизабет. «Они все отказываются с нами поддерживать отношения, но мы все с тобой. Мы будем с тобой всегда. Что бы ни случилось, мы будем рядом. «Куда бы тебя ни отправили, я поеду за тобой», — уткнувшись в плечо Элизабет, прошептала Анна. Я поеду за тобой и каждый день буду помогать во всем. Нас никто не разлучит. Никто. Так же думал и Роберт Уэллс, но он не мог выразить свои чувства как супруга и дочь. Элизабет ничего не слышала. В голове звенели слова матушки «Ничего не хочу знать о вашей дочери». Больше часа родители и Анна успокаивали и пытались разговорить ее, но Элизабет так не вымолила ни единого слова. Она заковырила лишь тогда, когда пришел Стивен и сообщил, что первое заседание суда назначено на конец следующей недели. Он также сообщил, что в согласии родителей именно он будет представлять ее в суде. Кроме того, он попросил разрешения встретиться с Элизабет, чтобы обсудить детали линии защиты. Элизабет отказалась от встреч. Стивен настаивал, но Элизабет оставалась непреклонной. «Я принимаю свою участь таковой, какой уготовил ее мне Господь Бог». Отныне никто от меня не услышит ни единого слова. Делайте, что хотите, но не рассчитывайте на мою помощь. Прошу вас довести мое решение до суда». Эти слова стали последними. Стивен осознал, что решение Элизабет окончательно, и ему не удастся переубедить ее. Уже когда они покидали тюрьму, Роберт Уэллс, горестно качая головой, сказал Стивену. «Она отчаялась. Она не верит в благополучный исход дела». «Мы и без показаний вашей дочери сможем выставить свою защиту», — заверил его Стивен. Эти слова придали всем надежду. После того, как все ушли, Элизабет села за дневник и написала. «Господь услышал мои молитвы. Я его зато проклинаю».